Глава одиннадцатая Сюрпризы перед отправкой Враги проявляются Спеша прояснить ситуацию И сделать это как можно скорее Я не стал заморачиваться С полным облачением в одежду Поднявшись и убедившись В наличии кольцо с нательной рубахой Я еще раз потянулся прежде чем встать с кровати окончательно. Прошел к двери и потянул за ручку. «Ну, и что тут еще у вас опять стряслось-то?» Голосом мученика поинтересовался я, выходя из спаленки к людям. Будучи все еще слегонца чумным от недосыпа, я не сразу сориентировался в том, что увидел в общем в зале своего номера. А когда начал потихоньку соображать, то и не понял, что следует сначала спрашивать, говорить, приказывать и вообще, что делать. Абсолютно непонятно, как реагировать. Но я помню одно золотое правило: притиски ничего сразу не предпринимать, если на лицо сложность выбора и сомнения одолевают. Собственно, что я и выполнил, взяв да и оставшись таким, какой и вышел, а именно с кислым выражением на заспанной физиономии. Все очень просто и равнозначно сложно. Короче, на трех стульях, выстроенных в рядочек, зафиксированы веревками некие господа. У всех троих невезучий гремик на голову нахлобочены мешки из суровой ткани. Помимо них, шеи бедолаг венчают бечевки и цепки с кулонами боевых амулетов и артефактов. Принцип сих украшений мне абсолютно понятен и является чем-то... сдерживающим любое проявление магии со стороны упакованных. На диване сидят Сивы и Барри, довольные своим деянием, рассматриваемым друзьями как правильные. Алим занял место на стульчике у окна и косится на все это безобразие с откровенным непониманием. Однако мой верный слуга вмешивается поистерегся, как и задавать ненужные вопросы двум монстрам, «Служащим во благо меня, ну и немножко для своей родины». и «Идиллия! Только мне-то что с этим всем делать? «Ведь в одежде одной из святанных я признал собственность господина Даниэля. «Его это одеяние с накидкой, я ее уже неоднократно видел на благородном господине при встречах. «Да и за идти мне обещал, только немного запоздал, за что и поплатился». Пришел бы накануне вечером, как мы с ним договаривались, то ничего бы и не случилось. Хотя, как знать, как знать. Присутствие незримой охраны в лице Сивого Зварри ничего не верит утверждать. Придется выкручиваться, только пока я не знаю, каким таким образом. Я бы опросительно взглянул на виновников намечающегося торжества, мол, и уважаемые мои господа, что это... — А он и я! — здоровяк отвесил смачную оплеуху одному из пленников, а я обрадовался, что огреб не Дефо. — Так ничегошеньки не слыхают, господин Феликс! Баррис сразу предупредил меня, постаравшись этим фактом обрадовать. — Мы с спеленали, да артефактами мудреными вешали, продолжились перечисления подробностей с пленением, с теми самыми что господа с госпожами-магами за в одиноком бастионе нам выдали значиться в командировку к вам, заряжающий. — Ага, господин Ферикс не видят и не слышат ничегошеньки эти супостаты. Сивы не применил присоединиться к пояснению собрата и активно закивал. — Так это, барин, можно говорить смело значится Добавил он, и друзья замолчали, вопрошающий, поглядывая на меня. — Теперь они оба Долбанули тех двух, что не господин Даниэль. то а ну-ка, стоп. Я поспешил остановить расправу. Вы их хоть просили зачем они? Зачем эти господа? Тут я понял, что ничего не знаю о причинах пленения. Кстати, а за что это вы их так-то, а? Надавил я на Дружков строгим тоном в завершении вопроса. Наконец-то я, справившись с остатками сна и утреннего сюрприза, начал обретать здравость ума. И не непросто, а вместе с некими признаками ясности в осознании общей ситуации. Да и вопросы правильные смог задавать. — Ты говори, сивый, у тебя слог красивший, — бариткнул друга в бок. — Господина нашего да благодетеля да, да постоянно мой говор коробит, — добавил он же, глядя на обалдевшего меня. — Барьи, дружище! Я в удивлении вскинул брови, офигевая от услышанного утверждения. — Это когда я такое говорил? Да и намеков таких я не делал. — Ну? — протянул я, поведя подбородком в сторону. — Не ожидал от тебя этакого. Вот честно. Я покачался, крушенный головой, выражая искреннюю досаду. — Говорите оба. «И если что, тогда друг друга дополняйте!» выдвинул я свой вердикт и сел на длинный диван, где до этого спал Тристан. Скрестив руки на груди и нахмурившись для проформы, я приготовился слушать отповедь бывших ватажников. А вот здоровяк покраснел от смущения, вызванного моим замечанием. «Значит, барин, дело такого расклада было». Сивый взялся отвечать, поняв заминку своего друга и пойдя ему на выручку. — Приказал ты, барин, не шуметь, что мы приняли к исполнению, так как понятливые, что устал, мол, наш господин. Началось повествование, подкрепленное здоровяком и алимом, которые кивнули вместе. — Тихонечко, пермешки, вывесили, на мороз за окно, как вы и велели. — Это все мне понятно, — я остановил докладчика, — Встал и налил себе свежайшего кваса. — Давайте мы сразу перейдем к этим трем моментам. Я указал рукой со стаканом на зафиксированных пленников на стульях. — Поочередно. — Сделал я важное уточнение и сел обратно. — Иначе я так и до обеда не выйду за пределы города. А сами не ведаю, сколько проведу времени в дороге. — Проговорил я еще одну важную деталь и отхлебнул терпкого напитка. Куда зацветло добраться успею. Вот и то-то. А теперь прошу вас, продолжайте. Выпитый квас произвел на меня бодрящие действия, заставив приподнять бокал и присмотреться к остаткам напитка в стакане. Я даже один глаз прикрыл и протянул руку к солнечному свету. На дне емкости я обнаружил сверкающий кристалл. А мой дар чтения создателя услужива подсказал... Что это малахитовый артефакт? Назначение? А назначение такое же, как и у кофе. Помогает привести организм и разум в порядок. Если человек устал или находится в вялом состоянии и тела, и духа. Прикольно и здорово, но я такое не заказывал для включения в утреннее меню. но разбить это моим опричникам не удалось поспать, и они прибегли к помощи местной бытовой магии. — Магия, фарм какая-то. Вопрос я не задал, так как ожидаю продолжения повествования о пленении господ. <coughs> — Так вот... — Остапий прокашился в кулак и продолжил. — Будучи проголодавшимися, мы втроем покинули ваши апартаменты и спустились в холл. Там мы застали хозяина, постоянного дома приветливого господина Марка, значится... Тут докладчик замялся и взглянул на трина молчаливо намекая на передачу слова ему мой господина это что тосычок нацепил на себя облик искреннего сожаления я сразу сказал что подозрительнее чува господина добавил он и замолчал хлопая глазами и разводя руками так ведь Теперь мой слуга с вольбой взглянул на Сивова, мол, твоя очередь вернулась досказывать. «Да, так же и было, и складно так выходило», — Остапий заговорил без пауз и перемигиваний с подельниками. «Пооружены оба и до здания ведут. А у нас же артефакт есть. Вот я и сподобился подслушать. Эй, что за разговоры, он и господа разговаривает». Сивый жалобно, ну как смог, чего то бандитской физиономией кинул взгляд в сторону стакана в моих руках. Я проникся и протянул его страждущему, сопроводив жесткий в ком взмахом руки, чтобы тот продолжал интереснейшее повествование. Сивый быстро налил себе кваса и залпом осушил стакан, передав его следующему. Я пришел к выводу, что никто не спал в эту ночь». Господа занимались охраной. — А спрос был таков, это, ну, смарка, — удовлетворенно Стапи продолжил. — Кто это как, мол, вечером на постой вставал? — Кто таков господин Ферикс и в каких апартаментах на постой? — А глазенки-то так и бегают у гадов энтовых, — барин не вытерпел и шарахнул первого попавшего по голове. «Я что же баре снабды... сна... снабжён?» Я автоматом подсказал правильное произношение. «Снабжённый, да переснабжённый артефактами всяческими от молодых господ магов -то. Продолжил довольный ваташник. «Чую, шо оные супостаты неправильные. Да и мар тут... ну...» Баре сфере поглянул на пленных, заставив и меня невольно поёжиться. «Не скажу, не дозволено сказ о постельцах вести, а он и ему...» «Говори, все одно сказывай, кто таков наш барин Феликс, значится, да и где он почивает?» «Хлесь!» — звонкая плеуха аж уши мне заложила. Голова одной из бедолаг шатнулась от удара и долбанулась об голову второго. Досталось обоим, а Дефо принял на колени голову упавшего». иввый встал и поправил положение всех связанных с выражением меланхолика до «Да них поубивают до моего допроса прекратить рявкнул я так господа я встал мне в принципе все понятно с пленением я начал прохаживаться по общему помещению своих апартаментов вся троица вскочила со своих мест в отажники вытянулуись по стойке смирно Вместе с Тристаном Алимом, скопировавшим их поведение при разгневанном мне. — У вас есть в загашнике артефакты, способные лишить их памяти прошедших нескольких дней? — Тьфу! — я нахмурился. — Часов! Ну, конечно, часов! Мне нужно, чтобы они, я ткнул связанных пальцем, ничего не помнили. После отказа говорить господина Марка я четче поставил текущую задачу. Допрос да будем вести с пристрастием. Мне показалось странным и подозрительным желание вычислить мое местонахождение. Посему я даже не сержусь на своих опричников Ялима, действующих по зову сердца. Они почуяли неладное и, как самое очевидное средство, выполнили задачу по защите. Но господ необходимо допросить так, чтобы оставить жить». с одним только но. Они ничего не должны помнить, а наоборот, господа обязаны остаться довольными от визита ко мне. Такие мысли пронеслись у меня в голове, пока я ждал ответа от бывших ватажников, а ныне шпионов-разведчиков, моих помощников телохранителей и, и полномочных представителей Большой комиссии контроля военных имперских поставок, аж самих независимых инспекторов. этой серьезной организации в империи Руссии. Вот такая ирония. Итак, я продолжаю хмуриться, смотря из подлобья на верных соратников и перепуганного толстяка. «На шеях», — отрепортал Сивый, «мы вон те, красненькие, с рубинами, не будем сымать, да и все», — подключился бари Барри. «Он и господишки не вспомнит ничего». Устало часу, как энтово ярмо на шее оказался. Отлично. Я смягчился. Снимите те, что мешают слушать, говорить и видеть. Скомандовал я. А остальное оставьте. Особенно магию, сдерживающие. Надеюсь, что у них нет ко мне памяти, ведущих запись. Хотя точно нет. Это я своим даром воспользовался. Ну, приступим. Только вот этого пока не трогайте. Я указал на Даниэля Дефо. Это мой здешний хороший знакомый, с ним мы потом разберемся. — А может, господин Феликс, кляп не со всех супостатов сразу усымать? — переспросил барин неуверенно. «Валяй — Валяй. Я согласился и осмотрел помещение. Пока пленникам возвращали некоторые возможности, я отыскал взглядом сверток с оставшейся костью животного, того мяса, что на пельмени пустили. призвал мысленно вжика Небесный Страж появился, пешком выйдя из спальни, и с удовольствием расправил крылья. В зале ему это удавалось, так как помещение для сна оказалось грифопотаму маловатым для этих занятий. Пернатый полудемон принялся ухаживать за перьями и посматривать на присутствующих, заодно борясь с желанием поиграть в догонялки с Алимом. «Вот это...» Тут все серьезно, а ему лишь бы поиграться, пробубнил я, направляясь одеваться. Дознание вести в одних только почтальниках с нательной рубашкой, надетых на босое тело, это не камильфо. Посему я быстренько привел себя в надлежащий вид и вышел из зерей спаленки. Тут уже все готово к допросу. Глаза пленников выпучены, на норицах читается страх И ужас, так как грифончик смотрит на них с кулинарным интересом к запоздалому завтраку. Птица-лев скалится, уголяя несколько рядов клыкавстых акульих зубов, как я их для себя называю. Цаблязубая пасть доисторической акулы вполне подходит для описания его рта, хотя их, этих акул доисторических, и не видел никогда. Но большее внимания мой воспитанник Удерят здоровяку Барри Припасшему для грифончика лакомства Когда они вдвоем подружились Я не имею понятия Однако в в руке Я наблюдаю развернутый узелочек Со вчерашним фаршем Этим я решил воспользоваться Как средством давления на допрашиваемых Барри, дружище Я улыбнулся здоровяку Но «Ну не трави, демона Отдай ему ногу за позавчерашнего господина, который говорить не захотел. Я указал на сёрток с огромной костью. — Там мяса немного осталось, но ну, хоть позабавиться. — Да и чую я там! — я потрепал вжика по голове, посматривая на бледнеющих господ, привязанных к стульям. — Да, втрак богатый у него намечается! — завершил я что-то типа утреннего приветствия и подмигнул. будущему завтраку небесного стража «Это я иегомварства здоровяк понял смысл моей игры а так мой барин она ко ему старое это не свежие барри кинул в жику ком фарша который влетел в пасть пернатого без задева ну пущай а то так и не дождется здоровяк прошел к свертку и развернув его показал всем кость которую подал довольному вжику У страха глаза велики, что и подтвердилось обморком одного из пленников, упавшему вместе со стулом. Второй, как оказалось, все еще не может говорить из-за артефакта безмолвия, висящего на его шее. Но вот выражение его лица и глаза, с яным паническим страхом, Как и активные кивки головой, ясно дали нам знать о согласии на честные ответы на любые наши вопросы. Или же, господин сам, жаждет выговориться перед мучительной смертью, но без разницы. Я знаком указал на необходимость избавить гаремыку от сдерживающего артефакта, что и исполнил сивой, подключившейся к процессу дознания. «Я все скажу вам, уважаемый господин Ферикс!» Сразу заорал человек, вновь обретший способность говорить. «Все, слушайте!» «Представьтесь, а потом вещайте все, что побудило вас, прибереться ночью по мою душу». Я внес коррективу в процедуру исповеди. «Сэр Бартоломей, поверенный его сиятельства, маркиза Авраама Руттердама, здешнего префекта, — выпалил Горемыка. — Я все вам расскажу. Вот этот господин... Сэр покосился на наваряющегося. — Это... Сначала я хочу слышать вашу историю. Я вновь прервал сэра Бартоломея. — Так вот, я сопровождал своего господина, маркиза Роттердама, соблаговолившего посетить сиитом его милость, барона Вальтера Шеффилда, в его городском замке, что на средней террасе находится. — Да. Там, знаете ли, часто проходят великосветские балы. Этот господин, Виконт Фауст Макнамара, он вновь погасился на лежащего, но уже приходящего в себя пленника, вышел из рабочего кабинета перед домаркизом. Господа, мы хозяин и барон долгое время пробыли в кабинете, после чего я был отправлен к вам, чтобы донести общее приглашение от господ как-нибудь посетить бал. Докладчик замолк. Но сразу продолжил. «Я узнал ваше приблизительное место проживания в городе. Посему вот этот вот господин напросился ко мне в попутчики И вот мы тут, привязаны к стульям». Пленник замолчал. «А мне стало понятно, что это истинная правда. Нужно расспрашивать второго». «Хорошо, я сделал знак надеть все артефакты назад». Сивый вновь проявился и исполнил указание, заодно приведя второго пленника в вертикальное положение, подняв стул с пола. «Слушаю вас!» — хладнокровно произнес я, а вжик хрустнул, перекусываемой костью в очередной раз. «Давайте сами, все как есть, без утайки или сами понимаете!» Я кивнул на небесного стража. «Я все расскажу, только не скармливайте демону!» зарал пленный. — Мое имя Фауст Макнемара. Виконт. Гермыко попробовал поклониться, но получилось плохо и заберег. — Я друг барона Вальтера Шеффилда. Его милости и благородия, точнее, я исполняю для него некоторые особые поручения. Виконт сделал акцент на слове «особые». — Итак, господин Феликс, эм... Тут я услышал историю заговора. против Сквайр Дэвид Бэйли, но с той самой поправкой, что все меня считают им. То есть я являюсь законным наследником земель старика Бэйли, прибывшим издалека. Никто до этой поры не знал, как я выгляжу и под каким именем прибуду в город. Неудачное покушение мне тоже приписали, сочтя победу над магами в дорожной засаде, ничем иным, как проявлением великой магии». Однако, несмотря на мою очевидную силу, планы избавиться от наследника еще не угасли. Но есть задумки убрать наследницу, некую госпожу, причем моими руками. И это для того, чтобы не распыляться на два фронта и мной вплотную заняться. Очень экстравагантное решение. Я и сам постарался бы так сделать, если честно. Кроме того, все заинтересованные лица... претендующие на земли Сквайров Бейли, теперь знают о моем небывалом состоянии, выраженном в имперских золотых монетах и хранящимся у уважаемого префекта. Это обстоятельство внесло некие коррективы в планы нейтрализации меня как наследника. Однако четких планов расправы над всеми претендентами в наследник еще нет, поэтому аристократы пожелали меня увидеть». Для этого решено познакомиться с моей персоной поближе, встретившись под невинным предлогом, например, на балу барона Вальтера Шеффилда, на поверку являющегося самым заинтересованным в приобретении будущих бесхозных земель. Огорчато всей этой истории одно. Это полное неведение о причинах небывалого интереса к земле Сквайров Берри со стороны сильных мира сего». Ну, не делятся, господа, важнейшей информацией с исполнителями своих черных замыслов. Да и правильно делают, положа руку на сердце. А мне что делать? А ничего. Я не стану убивать этого Виконта, подручного барона Вальтера Шеффилда, но теперь я знаю своих нескольких врагов, которых следует держать в поле зрения. Кто-то там из великих стратегов Рекомендовал именно так и делать. «Лады — Лады, — проговорил я задумчиво, — не возражаете, если вы забудете весь этот разговор. — Ну и хорошо, — констатировал я, и так очевидно, и махнул в сторону нескольких медальонов. Сивый опять все четко исполнил, вернув артефакты на шее пленникам. — В речку их, барин, господин Ферикс, — небрежно поинтересовался баррик. «Ничего пока не делайте. Будем пробуждение господам готовить». Остановил я здоровяка. «А они точно ничего не будут помнить?» «Не, ничегошеньки!» — заявил сивый тоном, исключающим любые сомнения. «Я на нем уже пробовал он указал на баре, моментально опишившего от услышанного. «Когда, значит, он перебрал чутка придорожные харчевинки, мы с...» «Это отлично!» Я остановил начинающийся рассказ о приключениях товарищей. Тогда хм, я взглянул на здоровяка, расстроенного отменой убийства негодяя. «Чего это не так?» Он придирчиво смотрел себя. «Да нет, с твоей внешностью все в полном порядке. Барри, друг мой...» Я прижал пальцы к вискам и стал их массировать. «Скажи честно, у тебя было какое-нибудь хобби в детстве?» А, -а, а протянул здоровяк, не понимая вопроса. «А что это такое? Хобби!» «Это то, чего ты очень любил. Ну и всегда делал, когда выпадала возможность. Я как смог расшифровал непонятное слово». А «Уши он собирал. Отрезанные!» Вместо него ответил Сивый, а Барик смутился, как девчонка на первом свидании «Тьфу, гадость! Еле-еле отучил!» — посетовал бывший ватажник, сокрушенно покачав головой. «Э хе да Я поднял руки, изобразив вздающегося на милость. «Лучше не продолжайте. Достаточно мне откровений для будничного-то утра».